Глава 31. Ярослав. «Слушаю», — говорит Лера, принимая телефонный звонок. «Мельком смотрю на нее и возвращаю внимание на дорогу. Крепко сжимая руль, делаю резкий маневр и перестраиваюсь налево. Объезжаю непозволительно медленно движущееся авто и перестраиваюсь обратно. Недовольные моим движением водители сигналят со всех сторон. Я же просто ускоряюсь». Хоть я безотрывно слежу за дорогой, но все-таки успеваю уловить в голосе жены насторожность и недовольство. Словно она не в первый раз общается с этими людьми по телефону. Это меня напрягает. В свете нынешних событий любое общение Леры с кем-то на стороне должно быть максимально аккуратным. «Вы ошиблись номером», произносит раздраженно и отключается. Торопливо убирает телефон обратно в сумочку. Каждое движение – Наполненная нервозностью и нетерпением. Мне становится интересно, от чего вдруг такая реакция на невинный звонок. Вдруг я зря не придаю ему должного значения. В последние дни Лера вообще какая-то напряженная. Она чудит, ест все подряд, много спит и слишком много работает. Ведет себя непривычно. Может быть, я зря все списываю на беременность? Может, у нее проблемы, о которых не говорит и пытается решить их сама? Очень похоже на Леру. Пожалуй, пора подключаться и разбираться в ее проблемах самому. В конце концов, ничего удивительного в этом не будет. Муж всегда должен поддерживать свою супругу. Кто это? Как бы ненароком интересуюсь, оттормаживаюсь перед красным сигналом светофора и поворачиваюсь в сторону своей пассажирки. Внимательно смотрю на нее. Лера тушуется, злится. Я все-таки заставил ее остановиться и сам сел за руль. Не выношу, когда автомобилем управляет женщина, а уж беременная тем более. Для Леры стресс – непозволительная роскошь, и нам нужно его свести к минимуму, иначе можем потерять ребенка. А мне он нужен. Стас прав, пора брать фонд в свои руки. Да, Лера водит достаточно неплохо, но она моя жена, и по всем правилам я обязана о ней заботиться. Со стороны наш брак должен выглядеть идеальным, Понятия не имею. Отмахивается от моего вопроса, как от назойливой мухи. Скрещивает руки на груди. Не отвожу взгляд, смотрю на нее пристально. «Как же они меня достали!» Кидает в сердцах. Открывает сумочку, достает телефон и собирается сбросить вызов, как я не позволяю ей этого сделать. Перехватываю руку. Слушаю, произношу спокойным ровным голосом. В динамике тишина. Странно. Не успеваю отреагировать, как слышу короткие гудки и, недоумевая, возвращаю Лере смартфон. «Отключились», — говорю, хмурясь. «И часто тебе так звонят?» Интересуюсь, максимально сдерживая эмоции. Вдруг позади раздается сигнал, и Лера от неожиданности вскрикивает, ухмыляюсь. «Не часто», — шепчет, хватая ртом воздух. «Поехали уже!» «Зеленый!» — показывает на светофор. «Блин, точно!» Не говоря ни единого слова, давлю на газ. Нас вдавливает в кресло, и мы мчим вперед на бешеной скорости. До начала переговоров остаются считанные минуты. Пожалуй, нужно будет попросить Макса проверить, в какую базу попал телефонный номер Леры и очистить список. А еще я хочу знать имя того, кто ей названивает. Если мои догадки верны, то ничего хорошего от подобных звонков ждать не стоит. Я ведь не собираюсь подвергать свою беременную супругу опасности и молча наблюдать за тем, как ее будут беспокоить без весомых оснований. Лере должны звонить лишь свои, а остальные вопросы будут решаться либо через меня, либо при помощи адвоката. У меня сегодня весь день расписан. Озвучиваю свои мысли вслух. Мы не увидимся до самого вечера. И я очень прошу тебя, если вдруг что-то пойдет не так, то обязательно связаться со мной. Лера бросает на меня удивленный взгляд. «Ярослав, ты меня пугаешь», признается негромко. «Если это из-за звонков, то не принимай близко к сердцу. Это ерунда», заверяет меня. «Мошенники и реклама», пожимает плечами. «Я ведь свой номер оставляла в банке, чтобы со мной связывались». Вот он теперь и попал в их базу. «Не выковырнешь. «Посмотрим», отрезаю. Замедляю авто, Поворачиваю к своему бизнес-центру. Я сначала на переговоры, затем на объект. Перечисляю запланированные на сегодня мероприятия. Поверь, мне прекрасно это известно. Тут же прилетает обратно. Затем тебе нужно заехать в проекторскую компанию и забрать у них исходники, а потом в министерство на совещание. Продолжает перечислять дела. Можешь позвонить водителю, пусть отвезет обратно в дом. Или я могу вызвать такси предлагает, доставая телефон. Убери его, гневно кидаю. Паркуюсь напротив центрального входа, выхожу из авто и открываю пассажирскую дверь. Помогаю Лере выйти. Подаю руку и прижимаю к себе. Вдыхаю ее головокружительный нежный запах. Так уж и быть, иду на мировую. Сегодня можешь идти и спокойно работать. Даю добро. Я знаю, как много для тебя значит твоя независимость. Признаюсь, тщательно пряча свое недовольство. Правда? Аха это не верит ушам. Глаза стоящие передо мной девушки наполнены счастьем. Ты правда меня отпускаешь в офис? Осторожно спрашивает, с неприкрытой надеждой во взгляде. Смеюсь. Офигеть. Вот все бы так любили свою работу, цены бы им не было. Иди, пока не передумал, машу рукой в сторону стеклянных дверей. Собираюсь сделать шаг по направлению к ним как вдруг на меня налетает Лера. Обнимает. От неожиданности я делаю шаг назад, подхватываю ее за талию, сохраняю равновесие и прижимаю к себе. «Ты чего?» — искренне недоумеваю. «С чего такая бурная реакция? Я же не колье с бриллиантами подарил, в конце концов». «Спасибо», — Лучезарно улыбается. «Ты самый лучший муж на свете», — заявляет, светясь от счастья. В груди вдруг становится слишком тесно.